Самая ценная работа в моей жизни. Когда мир говорит «Сдайся», надежда шепчет «Попробуй еще раз». Автор неизвестен. За девять лет компания, в которой я работал инженером, прошла через болезненный процесс сокращений, недобровольных отправок на пенсию, реструктуризации и других модных корпоративных слов, Я каким-то образом держался на месте, но многие из тех, кого ушли, были моими друзьями. Каждый раз, когда кто-то исчезал из моего отдела, я тихо горевал. Радовался, что уволили не меня, но чувствовал себя виноватым. Почему они, а не я? Почему мне везет? Когда руководство продало треть компании, пришло время сокращать наш инженерный отдел. Большинству сотрудников сказали, что они под угрозой и предложили либо ранние пособия по выходу на пенсию, либо увольнение. Я такого предупреждения не получил и подумал, что меня это не коснется. Кроме того, мне только исполнилось 50, и на пенсию я еще не собирался. Но затем наступил роковой день. К обеду по сарафанному радио расползлись слухи о том, кого выгонят из нашего отдела. До обеда успели переговорить со всеми, кроме одного сотрудника. Когда я вернулся за свой стол после перерыва, меня дожидалось голосовое сообщение от начальника. «Том, перезвони сразу, как вернешься». Вскоре я оказался у него в кабинете. «Ну и денек сегодня», — воскликнул начальник, глядя на свой стол. «К сожалению, я вынужден сообщить, что твою должность сократили». Он коротко и холодно пожал мне руку, и выставил из кабинета, пробормотав что-то вроде «Удачи, Том!». Я в шоке вернулся к себе, потом позвонил жене, чтобы сообщить ей нерадостные новости. Лора попыталась меня утешить, но, как ни странно, я был рад свободе и перспективе попробовать что-то новое. Вся тяжесть моего положения обнаружилась, когда я начал искать новую работу. Я прослужил инженером 32 года и больше ничего не умел. Четыре месяца поисков привели меня в компанию от должности инженера, в которой я отказался полгода назад. На новом месте мне было некомфортно. Я чувствовал себя свежеиспеченным выпускником колледжа, который ненавидит ходить на работу. Спустя месяц я поговорил с начальником. Каждое утро я себя спрашиваю, делаю ли я то, что хочу делать. Иду ли я туда, куда хочу идти? Становлюсь ли я тем, кем хочу стать? И знаете что? Нет. Я хочу уволиться. Раз тебе так тяжело, позволь предложить тебе другой вариант в нашем филиале, это недалеко отсюда. Надеюсь, там тебе понравится, Том. Новая работа некоторое время мне и правда нравилась. Но в глубине души я чувствовал, что судьбой мне уготовано что-то другое. Ближе к концу моей карьеры инженера я стал соавтором технической книги совместно с еще десятком мужчин и женщин со всей Северной Америки. Как представитель авторского коллектива я выступал на конференциях в США и Европе и рассказывал о цели нашей предстоящей публикации. И хотя мне никогда не нравилось выступать на публике, вскоре я проникся к этому делу. Как профессиональный инженер ранее я бывал на технических семинарах и успешно применял свои навыки общения. Иногда я спрашивал лектора, каково это — вести семинар. Параллельно я все еще продолжал искать работу мечты и узнал, что мне нужно предоставить видеозапись того, как я веду семинар перед настоящей публикой. На Новый год я поставил перед собой цель разослать резюме и видеозаписи до 1 февраля. Разослав 6 писем, мне потихоньку стали поступать ответы, в основном с благодарностью за проявленный интерес. Когда одна компания заинтересовалась мной, я очень обрадовался. Они хотели, чтобы я прилетел в Канзас-Сити на учебу за свой счет. После довольно напряженного собеседования с двадцатью другими заявителями я вернулся в гостиничный номер, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему дню, но как только я открыл дверь и зазвонил телефон. Наш куратор сказал... К сожалению, Том, тебя не пригласили на второй этап. Я был поражен. Пришлось возвращаться домой и пытаться выжить максимум из своей текущей работы инженером. Через несколько месяцев мне перезвонила другая компания. Я думал, что и они мне отказали. «Мы хотим вас пригласить на собеседование в Канзас-Сити». Я подумал, ну уж нет, не буду больше тратить деньги почем зря. Человек по телефону тем временем продолжил. «Мы оплатим вам перелет и гостиницу, а на следующий день у вас будет собеседование. Вы практически сразу узнаете, приняли ли вас. Потом вас снова отвезут в аэропорт». Собеседование я прошел и около месяца спустя приступил к первому тренировочному заданию в Баффало, штат Нью-Йорк. Вскоре я перевелся на полставки. Одну неделю вел семинары, другую снова надевал каску. Такой график был тяжелым, но семья меня очень поддержала. Моя новая жизнь, наконец, начала обретать форму. Много лет я находил удовлетворение в различных проектах, в том числе в волонтерской работе в местной тюрьме. Однажды вечером, когда я жонглировал двумя работами на полставки, Начальник тюрьмы попросил меня провести специальный семинар по развитию навыков для группы из 100 заключенных, которые не участвовали ни в каких программах. Я с удовольствием согласился, но оказалось, что мотивировать аудиторию, которая пришла тебя слушать не по своей воле, смерти подобно. И тогда я понял, что мне нужно изменить подход. Я пошел в книжный магазин и, просматривая полки с книгами по саморазвитию, нашел несколько интересных вариантов. Среди них были и книги из серии «Куриный бульон для души». Я купил несколько экземпляров и раздал их заключенным. А потом подумал, может быть, мне составить сборник рассказов заключенных? Если другие могут это делать, смогу и я? И просил всех, кого встречал в тюрьме, заключенных, персонал и волонтеров, чтобы они мне рассказали свои истории. Между тем, популярность сборников росла. Каждый месяц все тренеры в совокупности продавали около 10 тысяч экземпляров бульона. Джек Кенфилд, очень довольный продажами, предложил волонтерам специальную скидку на посещение его семинаров по навыкам оказания психологической помощи в Санта-Барбаре, Калифорния. Этой возможностью воспользовались всего несколько волонтеров, и я был в их числе. Один мой коллега спросил, «Том, Почему ты хочешь поехать и что ты будешь делать там целых восемь дней? Мой ответ был прост. Не знаю. Просто внутренний голос говорит мне, что мне нужно там быть. Я никогда еще не был ни в чем так уверен. Моя жена поехала со мной в Калифорнию, и этот опыт преобразил нашу с ней жизнь. Я ждал, что Джек Кенфилд появится на семинарах всего на пару часов, но, к моему удивлению, он вел обучение почти весь первый день. Кроме того, с Джеком можно было поговорить в перерывах, и он успел пообщаться со многими из 270 участников. На второй день я тоже подошел к нему и пожал ему руку. «Привет, Джек! Меня зовут Том Лагана, и я работаю с заключенными». Я спросил у Джека о том, как некоторые из упражнений на его семинаре можно было бы применить в работе с заключенными. А потом я вдруг подумал, рассказать ли Джеку о книге, над которой я работаю. Мне показалось, что ему будет интересно, поэтому продолжил. А еще я работаю над книгой. Это будет что-то вроде куриного бульона для заключенных. На миг Джек умолк и внимательно посмотрел мне в глаза. Я сам хотел составить такой сборник, но никто не готов взяться за этот проект. Внутренний голос спросил меня, интересно, а что значит взять на себя? А другой внутренний голос перебил его, соглашайся. Я сказал Джеку, я все сделаю. Просто скажите, что от меня требуется. Он с улыбкой пожал мне руку. Передай мне записку, чтобы я не забыл про наш разговор. На следующий день перед семинаром я вручил Джеку листок бумаги, на котором был пересказ нашего разговора. А ниже я приписал, что готов быть соавтором куриного бульона для души заключенных. Через неделю после возвращения из Калифорнии я получил письмо на бланке куриного бульона для души с подтверждением нашего договора. Спустя три года усердного труда мы раздали получившуюся книгу заключенным. Конечно, путь от инженера до соавтора куриного бульона для души был ухабистым, но я знаю, что это Бог ответил на мою молитву. Это была самая ценная работа в моей жизни. Работа которой я всегда буду гордиться. Том Лагана